Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Джей Джей Сазерленд. Скрам на практике. Высокая продуктивность и результаты прямо сейчас. Читает Андрей Курилов. «Посвящается Ви. За уверенность в том, что краеугольный камень этой книги — радость. За уверенность в том, что полярной звездой её всегда будет надежда. За то, что согласилась выйти замуж за меня, автора этой книги, чтобы снова влюбиться в меня. За напоминание во всём видеть свет». Я благословен и благодарен за то, что ты есть в моей жизни. Эта книга не стала бы такой без тебя. Глава первая. Выбор. Для меня всегда было удивительно снова и снова понимать, что мир, который, как мне казалось, существует по определенным правилам, на самом деле работает иначе. Осознание того, насколько сильно я ошибался, ужасает. Существует лучший, более свежий, точный, широкий способ мировосприятия. Я обрел дар понимать, что старые аксиомы, ограниченные способы восприятия хода дел, были неправильны. Я думаю, что принципы естественных и точных наук, бизнеса и жизни на самом деле более замысловаты и запутаны, более тонки и открыты переменам, чем я себе представлял. Эта мысль невероятно раскрепощает. Все это напоминает мне историю создания революционной книги Антуана Лавуазье «Элементарный курс химии» в 1789 году. Лавуазье предположил, что с помощью строгих экспериментов можно вывести следующие базовые принципы. Совершенно очевидно положение, общность которого признана как в геометрии, так и в других науках, что мы можем приобретать знания, только идя от известного к неизвестному. Таким образом, благодаря ряду ощущений, наблюдений и анализов, создается последовательность тесно взаимосвязанных понятий, в которых внимательный наблюдатель может найти связующую нить и которые составляют совокупность наших знаний. Лавуазье предположил, что существуют базовые химические элементы, которые нельзя разложить на меньшие части. Он был уверен, что они формируют структурные элементы материи и начал скрупулезно искать их. Именно он дал название кислороду, водороду и углероду. Открыл роль кислорода в процессах горения и дыхания. Показал, что вода состоит из кислорода и водорода. совершил революцию в химии. Создал новый язык, чтобы описывать то, как составляющие нашей реальности взаимодействуют друг с другом. Иными словами, описал то, как работает мир. Также он смог использовать базовые принципы, которые вывел, чтобы предсказать существование других элементов, открытых уже после его смерти. Ранее химики могли исследовать лишь те элементы, которые у всех на виду. Идея Лавуазье же состояла в том, чтобы не ограничивать себя этими веществами и экспериментировать до тех пор, пока не удастся найти целую вселенную всех возможных химических соединений, а не только тех, на которые можно наткнуться без усилий. Почему бы и нет? Его идеи ошеломляли. Его работа стала одной из тех, что разделили историю науки на «до» и «после». До Лавуазье ученые и интеллектуалы предполагали, что мир работает определенным способом. После стало понятно, что все иначе. Зародилась современная химия. Мир основательно изменился. Все современное, от кнопок на вашей одежде до холода в холодильнике, от краски, которой напечатана эта книга, или чипов, управляющих устройством, с которого вы читаете или слушаете эти слова, стало возможным благодаря его открытию. Я обожаю моменты, когда такое случается. Когда новое открытие фундаментально меняет наше восприятие и понимание мира, в котором мы живем. когда все, что мы вроде бы точно знали, ставится под вопрос из-за появления новой информации или данных. Когда вчера мир был понятен, а сегодня появились возможности, которые днём ранее мы и представить себе не могли. Новый способ мышления. После публикации моей первой книги, написанной в соавторстве с моим отцом Джеффом Сазерлендом, «Скрам – революционный метод управления проектами», все больше людей постепенно соглашались с тем, что мы находимся в эпицентре подобного изменения в мире бизнеса. Революция управляет переменами в этой сфере. И, как и работала в азии она показывает новый мир, в котором неприменимы ограничения старого. Последнее время в своих переговорах с SEO, исполнительными директорами и компаниями, я использую новую фразу «Скрам – Искусство изменять возможности СЕО – высшая руководящая должность в компании, аналог генерального директора Потребность в этой методике продиктована быстрыми социальными, экономическими и политическими изменениями, которые, в свою очередь, обусловлены невероятной скоростью развития технологий. Наверное, вы слышали о законе Гордона Мура, сооснователя компании intel В 1965 году он написал работу с занимательным названием «Впихивание большого количества компонентов в интегральные схемы». Законом Мура названо заключение этой публикации. Количество транзисторов, размещаемых на кристалле интегральной схемы, удваивается каждые два года, экспоненциально. Да и цена этой возросшей вычислительной мощности при этом падает вдвое. Мы не можем себе даже представить, насколько высока скорость изменений. Уже невозможно объять все происходящее. Поделюсь с вами старой французской детской загадкой, чтобы показать, как быстро все меняется. Представьте, что вы идете к чудесному пруду с кувшинками. Возможно, одному из прудов живерни запечатленных на десятках полотен Мане. Вообразите этот пруд. Спокойная вода, кувшинки, дрейфующие на ее поверхности. Возможно, небольшой мостик, небо и деревья, обрамляющие воду и окрашивающие ее своими отражениями. Теперь представьте, что количество кувшинок в пруду удваивается каждый день. Через 30 дней они полностью покроют поверхность воды, осыпав пруд своими лепестками. Кувшинки, пусть и не по своей воле, убьют все живое в водоеме – рыб, лягушек, да и самих себя. Но есть же еще время, чтобы спасти пруд. И в конце концов, кувшинки красивы. Если вы решите подождать, пока они не покроют половину поверхности пруда, прежде чем вмешаться, сколько дней у вас останется, чтобы спасти его? Один. Только один. На 29-й день кувшинки покроют половину пруда, а на следующий задушат его полностью. Предложу другой пример того, что даст удвоение количества транзисторов и вычислительных мощностей. Используем известную историю с зернами пшеницы на шахматной доске, которая датируется 1256 годом. Речь о легенде об изобретении шахмат в Индии. Представляете себе теперь, как давно люди задавались подобными вопросами? Если вы положите одно зерно пшеницы на первую клетку доски — А на каждую последующую вдвое больше, чем на предыдущую, то к тому времени, как вы доберетесь до последней, вам придется удвоить количество зерен 63 раза. И на последней клетке окажется 9 квинтиллионов зерен пшеницы. Это большое, очень большое число, непостижимое. И оно показывает скорость изменений в мире. Старые способы работы ломаются, сталкиваясь с быстро меняющимися проблемами, которые оказываются за пределами их пропускной способности. Запутанность уже не редкость, с ней нам приходится сталкиваться ежедневно. Что происходит потом? Скрам для человека, команды или организации — Это ответ стремительным изменениям, которые нельзя предсказать, возможность быстро и с готовностью двигаться сквозь пространство постоянно меняющихся проблем. Темп изменений, с которыми мы сталкиваемся, требует новых методов. И скрам решения этой задачи. Чтобы по-настоящему использовать мощность скрам и обеспечиваемый им рост продуктивности, нужно основательно изменить управление и операционную деятельность. Несколько скрам-команд могут отлично выполнять свою работу с примечательной скоростью, но вам нужен скрам на уровне организации. Должны меняться традиционные структуры, меры поощрения, управления эффективностью. Да и людям во всей организации, даже если они не члены скрам-команд, тоже нужно научиться взаимодействовать со скрам-командами, поддерживать их, помогать и управлять ими новым способом. В традиционных организациях порой люди, оценив масштаб предстоящих изменений, опускают руки, мол, это невозможно, слишком резкий скачок. В опытных компаниях слишком много бюрократии, истории, корпоративных ограничений, стандартов работы. «Мы не можем изменить все», — говорят менеджеры. «Мы здесь не так работаем». И если что-то идет не так, как нужно, они начинают искать виноватых. Неважно, кто ответственен за успех или неудачу компании, как были потрачены деньги, что пошло не так. Важно лишь то, что будет дальше. Прошлое в прошлом. Это верно для бизнеса, политики и отношений. Каким вы хотите видеть свое будущее? Как вы можете действовать, чтобы выиграть от изменений, если знаете, что они нужны? Как включите себя в команду, подразделение или компанию, чтобы система не только была отказа устойчива но и действительно помогала командам становиться сильнее с каждой новой проблемой? Как нам построить систему, жизнестойкую настолько, чтобы каждый раз, когда случается бедствие, она не только восстанавливалась, но и росла, обучалась, становилась более эффективной? Лучшие организации учатся на своих ошибках и успехах, а затем систематически используют полученные уроки, чтобы стать лучше. Когда мои команды приходят ко мне с неудачей, я обычно говорю им «отлично, теперь мы знаем, что это не работает». В следующий раз принесите мне ошибку поинтереснее. На самом деле вам нужно то, что я называю организацией возрождения. Компания, свободная от таков прошлого, старых взглядов на мир, способная создавать то, что было невообразимо всего несколько лет назад. Нам необходим закон Мура, применимый к людям. И как же нам стать быстрее, эффективнее, продуктивнее? И как это... масштабировать. Мир из кубиков Лего. Отправимся в Северную Европу, в Швецию, на родину Икеа. Девушки с татуировкой дракона, поп-группы Абба, возможно, лучших в мире тевтелек и полярных дней. Кроме того, Швеция — родина компании Saab. Возможно, она вам знакома как производитель автомобилей, который больше их не выпускает. Однако автомобилестроение всегда было ее побочным бизнесом. В первую очередь СААП занимается производством боевых самолетов. СААП создавала истребители десятилетиями с 1937 года. В то время было очевидно, что вскоре мир охватит пожар войны, и Швеция, не имея союзников, решила создать свои военно-воздушные силы. Страна, как и Швейцария, официально придерживалась политики нейтралитета со времен Наполеона. И Швеция смогла также официально придерживаться ее на протяжении Второй мировой и Холодной войны. Однако зажатые между силами НАТО с одной стороны и Советским Союзом с другой, шведы, скажем так, оказались в напряженной ситуации. В 1960 году они представили реактивный истребитель Сааб-29 «Тунан». один из лучших в мире по меркам того времени. Они построили около 55 боевых эскадрильей, многие из которых находились в состоянии боевой готовности и могли подняться по тревоге в течение 60 секунд. Со временем компания начала продавать свои самолеты другим странам — Австрии, Бразилии, ЮАР, Таиланду и не только. После СААП-29 «Тунан» были выпущены лансер «Дракен», а в 1980-х — Гриппен АБ и Гриппен СД. И тут возникла проблема. Это был хороший самолет, который отлично продавался, но СААП и шведская армия хотели его модернизировать, сделать мощнее, увеличить дальнобойность и оснастить лучшим оружием. Так пришла идея Гриппен Э. Сначала инженеры СААП хотели модернизировать порядка 60 уже готовых Гриппан 39С, потому что вообще-то самолеты дорогие и их нелегко собрать с нуля. В результате, обновляя самолеты, они приняли скрам сначала только в группе программного обеспечения, но затем и в отделах дизайна, разработок, отделе качества повсюду. Скрам Собака Скейл. Масштабированный скрам — модульный организационный фреймворк с кросс-функциональными командами, быстро доставляющими ценность. По мере распространения скрам в компании у ее лидеров возникла радикальная идея. Что если самолет отражает организационную структуру sap «Мы хотим, чтобы воздушное судно потенциально могло находиться в летной готовности на протяжении 50 лет», — сказали в СААП. Мы знаем, что за столько десятилетий технологии значительно меняются. Современные модели воздушных судов сложно модернизировать, они жестко связаны. Каждый элемент привязан к другим. Но что, если мы создадим модульный самолет, который будет легко разобрать и собрать снова, так же, как и организацию, состоящую из скрам-команд? Мы могли бы модернизировать все системы постоянно. Нам не пришлось бы ждать программы полной модернизации. Вместо этого, почему бы нам не построить воздушное судно так, чтобы при появлении нового радара, новых компьютеров или лучших двигателей можно было извлечь старую деталь и поставить новую, не трогая другие? Почему бы не сконструировать истребитель так, будто мы строим его из лего? «Мы хотим использовать системы автоматической конфигурации, системы типа Plug and Play», сказал Йорген фрухельм менеджер проектов из sap «Мы называем такие борты умными истребителями. Мы же не знаем, чего будут хотеть наши потребители через несколько лет». Нужно освоить лучший двигатель? Без проблем. Замените его. Радар получше? Готово. Оружие поизящнее. Решено. Философия СААП позволяет Гриппен решать задачи, которые кажутся невозможными. Он способен приземлиться на шоссе в экстремальных погодных условиях. Его можно заправить и перевооружить менее чем за 10 минут. Нужны всего 6 человек и никаких специальных инструментов. Большинству других истребителей для этого потребуется в 2-3 раза больше времени. СААП может поменять в самолете двигатель в течение часа. Вот что дает модульность. И компания — веселое место для работы. Шведские студенты-инженеры оценивают только одну компанию выше — Google. И в отличие от большинства компаний в мире, где люди предпочтут заняться чем угодно, только бы не идти в офис, сотрудники СААП хотят каждый день возвращаться на работу. Это приверженность делу. Люди думают, что проект крутой, действительно крутой. Они обожают самолеты. Чувство приверженности в команде почти осязаемо, говорит Фурухьельм. Такова сила скрам. Он освобождает людей, давая им возможность работать быстрее, продуктивнее, делать больше за меньшее время. Он позволяет командам заниматься своим делом с любовью и без преград. Когда СААП приняла скрам, то обнаружила, если сфокусироваться на устранении препятствий для сотрудников, можно открыть ошеломительный человеческий потенциал. Гриппен Э лучше, чем его предшественник, с лучшими частями и оборудованием лучше во всем. Гриппен Э дешевле разработать, построить, обслуживать. Поддерживать в летном состоянии 150 самолетов моделей Gripen на протяжении 40 лет обойдется примерно в 22 миллиарда долларов. Это примерно вдвое меньше, чем содержать 65 пригодных к полету, построенных в США моделей F-35. Этого компания добилась благодаря Scrum. Сконструировала технически совершенные истребители с нуля. Часто мне приходится работать в компаниях, менеджеры которых говорят «Ой, фреймворк Scrum придуман для разработки программного обеспечения, а наш продукт слишком сложно сделать гибким». Именно в такие моменты я обычно начинаю рассказывать им о самолетах Gripen. «Я почти уверен», — говорю я, — «чем бы вы ни занимались, это не сложнее истребителя». «Не уверен». Правильно ли вы понимаете это слово? В последние годы Scrum распространился по всему миру, зачастую под знаком Agile — гибкости. Теперь это уже способ работы не только технологических компаний и производителей ПО, но и многих крупных компаний почти во всех сферах. И он становится все популярнее. Компании, которые специализируются на банковском деле, автомобилях, медицинском оборудовании, биотехнологиях, страховании, здравоохранении и других областях, приняли Agile как способ идти в ногу со временем. Такие ведущие компании, как Bosch, Coca-Cola, USAA, Schlumberger, Fidelity, Lockheed Martin обратились к Scrum, чтобы доставлять ценность и качество с необходимой в нынешнем мире высокой скоростью. Многое в этом методе обусловлено цифровыми трансформациями. Суть в том, что сошедшее на нет разделение между IT и бизнесом к лучшему. Сейчас каждая компания технологическая, программное обеспечение поглотила мир. В вашей машине больше строк кода, чем в Windows. Да даже моя новая стиральная машина хочет знать пароль от Wi-Fi. Теперь компании зачастую с подачи SEO, который посмотрел TED Talk или услышал о преимуществах agile от товарищей либо от консалтинговой компании, решают, что после нас хоть потоп и гибкими стать нужно. TED Talk Серия образовательных видео в формате коротких выступлений со сцены. И на этом моменте, думаю, пора дать определение термину agile, гибкость, и тому, как с ним соотносится Scrum. Scrum появился в 1993 году и был формализован его двумя соавторами Джеффом Сазерлендом и Кеном Швабером в 1995 году. В середине 1990-х в новостных группах «Юзнет» и на конференциях многие пытались придумать пути разработки программного обеспечения, которые обеспечили бы меньшую частоту провалов. «Юзнет» — от английского «user плюс network». Буквально «сеть пользователей». Компьютерная сеть, используемая для общения и публикации файлов. В 2001 году 17 таких людей на пару дней собрались вместе на горнолыжном курорте в городе Сноубёрд. Мой отец, Джефф Сазерленд, был там, как и Кен Швабер. И еще один ранний адепт скрам Майк Бидл. И 14 человек с разным прошлым и разными методологиями. Однако все они признавали, что пытались решать одни и те же проблемы. Пути их были схожи, но не одинаковы. В первый день, как мне рассказали некоторые из присутствовавших там, они спорили. В основном о том, как же назвать подход, что они нащупали, но которому еще не дали имя. К концу дня Майк Биддл предложил слово agile. Все согласились с тем, что оно лучше других предложенных, вроде lightweight, легковесность. Так они решили назвать подход гибким, а потом начали обсуждать, что же именно это будет означать. На следующий день они снова спорили. Хорошо, они нашли гибкость, но что же это значит? Как ее описать? Девятеро из них, кто был в комнате, решили выйти покурить. Восемь остались внутри. Один из них, Мартин Фаулер, подошел к доске и сказал что-то вроде «Не правда ли, будет жаль, если мы так ни к чему и не придем за эти два дня». И примерно за 15 минут восемь человек, что остались в комнате, пришли к следующему. Мы постоянно открываем для себя более совершенные методы разработки ПО, занимаясь разработкой непосредственно и помогая в этом другим. Благодаря проделанной работе мы смогли осознать следующее. Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. Иначе говоря, не отрицая важности того, что справа, мы все-таки больше ценим то, что слева. 15 минутами позже, когда остальные вернулись в комнату, один из них, Уорд Каннингем, изобретатель Вики, помимо прочего сказал «Это невероятно», и они не изменили ни слова в этих формулировках. Таков и Джайл. это утверждение ценностей. Остаток дня они придумывали 12 принципов agile, например, простота, искусство минимизации лишней работы, крайне необходимо. И над проектом должны работать мотивированные профессионалы. Чтобы получить результат, создайте условия, обеспечьте поддержку и полностью доверьтесь им. И постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта. Это прекрасно. Но в принципах нет описания того, как следовать им. Нет фреймворка, методологии. Только четыре ценности и несколько принципов, согласующихся со здравым смыслом. Но они изменили мир. Участники того мероприятия выложили свой agile-манифест на сайте agile-manifesto.org и разъехались по домам для того, чтобы нести тяжкое бремя следования ему. Тогда они еще не знали, что подход распространится далеко за пределы мира программного обеспечения. Но запомните, если кто-то заявляет о своей гибкости, очень важно уточнить, что именно он под этим понимает. Scrum — самый популярный гибкий фреймворк. Около 70% agile команд используют его, но он ни в коем случае не единственный. Именно поэтому, зная только то, что компания условно гибкая, вы не сможете составить полной картины. Закон Мура применимый к людям. Если вы никогда раньше не слышали о скрам, либо имеете поверхностное представление о нем и пока не уверены в том, поможет ли он вашему бизнесу, я немного расскажу вам о том, как появился скрам и зачем он нужен. С конца 1980-х жители Кремниевой долины размышляли о том, как закон Мура повлияет на технологический прогресс. Поскольку создаваемые устройства могли делать все в большем количестве, проекты по разработке программного обеспечения становились все сложнее и, к сожалению, чаще терпели неудачи, оборачиваясь все большими потерями времени, энергии, продуктивности и мечтаний. Для примера возьмем проект «Таурус» — лондонской фондовой биржи, появившийся примерно в то время. «Таурус» — акроним от Transfer and Automated Registration of Uncertified Stock Передача и автоматическая регистрация без документарных акций Проблема заключалась в том, что система урегулирования при конвертации валюты использовала ПО под названием Talisman Урегулирование на самом деле красивое словечко для обозначения того, за что ты заплатил После того, как вы купили на фондовой бирже ценные бумаги, их доставка в ваш портфель могла занять 2-3 недели и включала переправку настоящих бумажных акционерных сертификатов из одной точки в другую. Система расчетов покупки и продажи долей называлась SIC. Она была электронной, но несовместимой с Талисман, которая обгоняла ее на несколько лет. Проект «Таурус» должен был исправить это. Он подразумевал использование электронной системы урегулирования, которая заменила бы старую бумажную и была привязана к международным системам для обеспечения торговли международными ценными бумагами. Это было бы невероятно, но трейдерам нужно было одно, инвестиционным институтам – другое. Большинство трейдеров также хотели, чтобы Таурус мог взаимодействовать с их системами, а не заменять их. Число требований к проекту все росло. Однако он по-прежнему оставался невероятным. Он интегрировал бы 17 разных систем. Восхитительно! Согласно статье Хамиша Макрая, опубликованной в журнале Independent 12 марта 1993 года, проблема была трехсторонней. В первую очередь, попытка создать с нуля огромную систему программного обеспечения и запустить ее, как вселенную большим взрывом, невероятно рискованно, не допускает даже малейших ошибок или просчетов. Любая досадная мелочь будет иметь катастрофические последствия. Правда, такой подход часто встречался в те времена и существует до сих пор. Компании невероятно рискуют, ставя на то, что масштабная система сразу сможет все исправить. По данным Standish Group, около 40% проектов, работающих по этому принципу, провальны. Половина из них затягивает сроки, половина превышает бюджет и не обеспечивает то, для чего была предназначена изначально. В случае с Taurus расклад тоже оказался не в пользу системы, которая должна была полностью заменить систему урегулирования платежей в одном из мировых финансовых центров. Второй аспект проблемы, согласно Макраю, хотя иметь систему важно, но если есть хорошая система, которая работает, и идеальная, которая не работает, то выбирать нужно первую. Не позволяйте лучшему стать врагом хорошего. В проекте Таурус, как и почти в любом другом проекте, неконтролируемое расширение масштаба стало удавкой на шее. Правда, здорово было бы, если бы новая система делала не только то, что мы уже продумали и о чем нас попросили, но и вот это. А если бы она еще варила идеальный эспрессо, пока люди ждут завершения сделки? Еще лучше ведь? И так далее. В итоге проект, который вначале был прост и хорошо определен, становится машиной Голдберга, решающей все проблемы всех людей. Машина Руба Голдберга или машина Робинсона Голдберга. От фамилий американского карикатуриста Руба Голдберга и Уильяма Робинсона. Заумная машина – устройство, выполняющее некое простое действие крайне сложным путем по длинной цепочке взаимодействий, в ироничном смысле любая избыточно сложная система. при этом, естественно, не способны выполнять простейшие задачи, поставленные изначально. Я постоянно наблюдаю это в компаниях на примере одной корпоративной системы SAP. SAP от System Analysis and Program Development. Немецкая компания-производитель программного обеспечения для организаций. SAP – лидер рынка в сфере систем планирования ресурсов предприятия. Enterprise Resource Planning, ERP, системы ERP нацелены на выполнение всех задач. Это гигантские базы данных, которые отслеживают ресурсы, например, денежные средства, необработанные материалы, производственные мощности и соотносят их с платежными ведомостями, счетами на оплату, заказами и так далее. Они затрагивают каждый аспект деятельности компании – закупки, продажи, человеческие ресурсы, бухгалтерию, производство – буквально все и интегрируют это в цифровой формат. На самом деле такие системы неплохо работают, если вы используете их в стандартных конфигурациях. Проблемы, как и в случае с Таурус, начинаются тогда, когда люди считают ERP волшебной таблеткой от всего. Интегрируют каждую систему, обращаются к мейнфреймам расположенным в подвале, подключают облачные вычисления, сшивают разнородные системы, используемые разными отделами и держащиеся на честном слове, или все их заменяют чем-то получше. Вот тут и начинается неконтролируемое расползание рамок проекта. А давайте сделаем так, чтобы оно обращалось к существующей системе, которую мы уже 30 лет используем. Или оно должно включать каждую функцию другого, уже готового продукта, который мы купили 20 лет назад и который больше не поддерживается. Список можно продолжать бесконечно. Только за последние полгода я работал с тремя международными корпорациями, которые пытались внедрить ERP более 10 лет. В одной международной компании по производству напитков, возможно, и вы их недавно употребляли, когда я рассказал о том, как важно сохранять простоту продукта, один из инженеров подошел ко мне и вкратчиво в полголоса сказал, «Мы потратили на это уже больше миллиарда, и система не работает». В другой компании с сотнями тысяч сотрудников, работающих в самых отдаленных уголках планеты, мне сказали, что миллиард долларов — это дешево. Они потратили полтора миллиарда, и ничего не работает. Не буду угнетать вас третьим примером, просто поверьте, там все еще хуже. И во всех случаях был один общий момент. Несмотря на миллиарды долларов и тысячи сотрудников, система не работала. И они продолжают тратить годы и выбрасывать сотни миллионов долларов, ничего не меняя и ожидая, что получат иной результат. Но вернемся к Таурус, бриллианту систем урегулирования и к тем несчастным, которым выпал Сизифов труд, интегрировать 17 разных наборов требований к работе системы. Она должна была делать все за всех. И они пытались воплотить ее в жизнь. Действительно пытались. Чтобы проиллюстрировать третий аспект проблемы с Таурус, приведу цитату из работы Макрая. «Фондовая биржа не прислушивалась к своим потребителям, А типов потребителей было много. Участники биржи, продавцы своих акций, институциональные и частные инвесторы. Все были озабочены затратами на Таурус. Компании сердились и некоторые отказались помогать в реализации проекта. Институты в лучшем случае были недовольны, в худшем настроены враждебно. А все малые инвесторы, знавшие о проекте, беспокоились по поводу дополнительных сборов, которые им наверняка пришлось бы платить. Нужна определенная самонадеянность, чтобы продавливать что-то при таком сопротивлении. Определенная самонадеянность. Самонадеянность эксперта, профессионала, бюрократа. Самонадеянность превосходства процессов над людьми. приписывание ценности замысловатым описанием работающих элементов, а не самим этим элементам. Эгоистичная убежденность в том, что подробный план, который они лелеют в умах и сердцах, одержит верх над изменчивостью обстоятельств, а потому для каждого возможного варианта развития событий тоже можно заранее составить план. Так таурус, рожденный как прекрасная идея, был отменен в третье году спустя годы попыток. Денный и ночный труд тысяч людей и 75 миллионов фунтов оказались слиты в унитаз. Общий экономический эффект системы на стейкхолдеров оценивается примерно в 400 миллионов фунтов. Это очень много потраченного времени и жизней Множество действительно умных людей, посвятивших годы созданию того, что стало синонимом технологической катастрофы. И как бы сильно я не хотел сказать вам, что Таурус – один из худших примеров, это не так. Есть множество других. Проект национальной системы здравоохранения под названием Connecting for Health «Вместе для здоровья», который должен был объединить в электронной форме истории болезни жителей Великобритании – 9 лет и 12 миллиардов фунтов. экспедиционная система обеспечения боевых действий для армии США. 7 лет и 1,1 миллиарда долларов. Департамент штата Калифорния по регистрации транспортных средств с 1987 года тратил десятки миллионов долларов на систему, которая к 1990 году была хуже, чем та, которую она должна была заменить. И его руководство не могло это признать до 1994. Газета Сан-Франциско Chronicles описала систему как непригодную исправить, которую невозможно без дополнительного вливания миллионов долларов. Машины становятся быстрее и способнее, и людям нечего на это ответить. В таких условиях мой отец работал в начале 1990-х. Если вы хотите узнать всю историю, прочитайте революционный метод управления проектами. Однако, коротко говоря, он изобрел новый способ работы. Его важнейшее озарение заключалось в том, что люди не виноваты в подобных ошибках. Менеджеры и инженеры, дизайнеры, вовлеченные в масштабные проекты, которые провалились, не были плохими. Они не были глупыми. Они не нарочно совершили ошибки. Они приходили в проекты с мечтами и целями изменить мир к лучшему. Провалились не люди, а система. Провалились способы работы, видение будущего, формат собраний для обсуждения и планирования работы. Для них это был просто способ работы, и в их понимании подвергнуть его сомнению все равно, как если бы рыба усомнилась в преданности своего вида воде. Руководство по выживанию Люди Рабочие места, которых под угрозой автоматизации труда, на самом деле мало чем отличаются от корпораций, существование которых постоянно в опасности. Способность быстро адаптироваться всегда определяет ваш успех, чем бы вы ни занимались. Принимали личные решения о работе, планировали стратегические цели крупной международной компании, решали, как адаптировать культуру под новую ситуацию с совершенно иным набором граничных условий. Как мы с отцом отметили в нашей последней книге «Изменись или умри». Здесь, однако, я хочу дать вам еще несколько инструментов. Я хочу взять вас с собой в кругосветное путешествие и показать мир от колл-центра до открытого космоса, от ресторана до принципиально новых технологий. Эти тенденции могут показаться пугающими, но я искренне верю, что мы можем научиться принимать изменения, чтобы стать более жизнестойкими и перестать бояться, суметь сделать больше, не оплакивать то, от чего вынуждены отказаться, действовать в соответствии с глобальными целями и не быть заложниками локальных сил вокруг нас. Загвоздка скрам в том, что он сам по себе не делает ничего. Его задача — раскрыть потенциал каждого из нас. Он здесь, он может быть скрыт или спрятан в угол, но никогда не исчезнет. Таковы мы, люди. Сегодня мы думаем, что мир работает так, а завтра обнаружим, что всё иначе. Однажды мы можем понять, что смотрели на мир через кривую линзу. Во Вселенной есть возможности, о которых мы никогда не думали, а теперь переосмыслили всё. и мы всегда были способны на это. Вывод. Скрам — это искусство менять границы возможного. Вы способны адаптироваться к миру нарастающих изменений и увидеть то, на что вы, ваша компания, товарищи и сотрудники способны на самом деле. Умение быстро адаптироваться всегда определяет ваш успех. Чем бы вы ни занимались, принимали личные решения о работе, планировали стратегические цели крупной международной компании, решали, как адаптировать культуру под новую ситуацию с совершенно иным набором граничных условий. Неудачи неизбежны и бесценны. Неважно, кто ответственен за успех или провал, как были потрачены деньги, что пошло не так. Великие компании и лидеры учатся на своих ошибках и успехах, а затем используют полученные уроки, чтобы стать еще лучше. Совершенство переоценено. Неплохая система, которая работает, дает гораздо больше, чем погоня за идеальной, которая не работает. Бэклог. Первое. Изучите все agile ценности и оцените, насколько вы и ваша компания гибки.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 Иследуйте реакцию вашей компании на неудачи. Становятся ли провалы ценной возможностью для обучения или поводом искать виноватых? Второе. Оцените способность вашей компании адаптироваться и внедрять инновации. Насколько вам сложно держать темп в условиях меняющихся спроса, желаний и требований? Вы разрушитель или ждете дня, когда окажетесь за бортом? что благоприятствует и вредит вашей способности реагировать на изменения.